Глава 23 Как и обещал Гаррет, яхта великолепна. Мы дрейфуем недалеко от берега Харт. Удивительно то, что за нами не отправили никакого корабля, яхты или даже шлюпки. Склоняюсь к тому, что доктор будет ждать нас возле наших домов или на пристани, с которой мы от него слиняли. Хотя понять его мотивы крайне сложно, но пока у нас появилась передышка. Мы сбежали с острова и, что крайне важно, сбежали от Дэвида Дельгадо. «Если бы я знала, какое сегодня число, то обязательно пометила бы этот день красным цветом в своем воображаемом календаре». Пришла в себя я час назад. Руки и ноги еще минут десять оставались ватными, но голова была ясной. Обследовав огромную яхту, я нашла душ, в голове тут же появились образы Рея, а на глазах собрались непролитые слезы. «Гаррет где-то раздобыл женскую футболку и легинсы, Предпочитаю не знать, кто их носил до меня». Помывшись в шикарном душе и поев кое-какой консервированной еды, мы собрались на палубе и в закате солнца обсуждаем дальнейший план. «Нужно идти домой», — говорит Джервис. «Нет», — отвечаю я. «Как ты думаешь, где первым делом нас станут искать?» «Да мне плевать, я устал», — обреченно говорит парень и прикрывает глаза. Он даже не представляет, но я понимаю, насколько он устал. Мы все устали, но сейчас не время для необдуманного поступка. Мы столько потеряли, чтобы сбежать с острова, и будет крайне обидно попасться из-за пустяка и перечеркнуть все былые старания. Пытаюсь облагоразумить Джервиса. Ищут не только меня, но и тебя. Ты же сам слышал, что говорилось по рации. Найти меня и тебя. Джервис поджимает губы. Не будь идиотом. Перевожу взгляд на город. Да и с яхты нам тоже пора убираться телефону кранты говорит гаррет крутя в руках черный предмет найдем новый говорю я разглядывая свои руки ну да купим кивает гаррет у нас нет денег но если будет надо то украдем говорю я гаррет хмурится. я понимаю ты привык жить на широкую ногу но сейчас у нас ничего нет мы нищие которых разыскивает неизвестно кто и непонятно для чего но у меня есть деньги оскорбленно произносит Гаррет. «У меня дома куча сейфов с наличкой, да и карты имеются». «Смотря на Гаррета, понимаю, что он привык к деньгам. Он даже не рассматривает возможность того, что у него их больше нет. Собственно, как и у меня». «Мы не пойдем ни к тебе домой, ни к кому-либо из нас», уверенно сообщаю я. также же отметаются все наши родные и близкие. Уверена, что за домом каждого из них уже следят». «И куда мы пойдем?» спрашивает Джервис, периодически бросая взгляд на сросшееся плечо. Вместо руки у него теперь красный рваный шрам. «Желательно, чтобы он надел спортивную ветровку, которую ему дал Гаррет. Я по-прежнему не могу спокойно смотреть на Джервиса. Это моя вина, что он искалечен. Но меня удивляет и одновременно пугает то, что он ни разу не сказал мне об этом». «К Рэйу, отвечаю я, возвращая взгляд на Гаррета. «Это что, какая-то слезливая мыльная опера?» — бесится Гаррет. — У нас нет времени на это. — Нет. Там мы возьмём деньги и уедем из Харт. Перевожу взгляд на тату и провожу пальцем по трём линиям. — Хочешь, открой секрет? Белых полос всегда будет больше. Боюсь, настало время, когда чёрных полос так много, что светло даже не просматривается. Нам очень нужны деньги, а это единственное место, где, скорее всего, Дельгада нас искать не будет. Какое-то время мы сидим в тишине. «Не знаю, о чем думают парни, но я пытаюсь решить, что нам делать дальше». Четкий план в голове дает некое чувство успокоения и уверенности. «Сначала мы доберемся до дома Рэя, заберем деньги, уедем из Харт, заляжем на дно и будем ждать звонка от мистического Олли. Других идей у меня нет». «Ладно», — говорит гаррет и уходит. Через пару минут голубая яхта начинает движение к Хартт. Пришвартовавшись у другого берега, мы покинули яхту отца Гаррета. Яхту Гаррета? Ведь отца у него больше нет. Идя по ночной улице, бросаю на него быстрый взгляд. Он ведь даже ни разу не сказал о своей потере. Даже будучи на острове, я сказала ему о том, что мне жаль, а он перевел тему. Мне уже ясно, что за скорлупой безразличия и юмора скрывается интересная личность. Но Гаррет никому не хочет ее показывать, а я не стану настаивать на этом. «Нужен телефон» говорит гаррет сжимая в руке промокший аппарат скоро купим говорю я а если оля звонит нам прямо сейчас ты же должна понимать что мы никогда этого не узнаем нам срочно нужен телефон за часы пока мы будем добираться до дома бейкера потом ждать пока откроются магазины оля уже устанет нам звонить и что тогда задает вопрос и сам же на него отвечает крышка нам тогда тут он прав Тяжело выдыхаю, но следующие слова Гаррета тут же выбивают весь воздух из легких. «Ты должна украсть телефон». «Что? Почему я?» Останавливаемся у небольшого, уже закрытого кафе. Находясь в тени козырька, мы с Джервисом внимательно смотрим на парня. Гаррет закатывает глаза и объясняет. «Ну, посмотри на Джервиса. Он точно ничего не сможет украсть. У него рука-то всего одна. Я тоже не вор». «Вот если бы кого-то нужно было соблазнить, то я да, могу». Джервис срывается с места, хватает Гаррета за грудки и припирает к стеклянной двери кафе. «Хватит напоминать, что у меня одна рука». Гаррет аккуратно расцепляет пальцы Джервиса, внимательно смотря на него, поправляет помятую кофту и говорит. «Но это же правда! И что?» Лицо Джервиса краснеет, а глаза метают молнии. Чем быстрее ты смиришься, тем лучше. Да и шутки выходят отменные. Не могу себе в этом отказать. Совершенно будничным тоном сообщает Гаррет. По-твоему, это смешно? Лицо Джервиса пышет гневом, а Гаррет отвечает ему в своей обычной манере. Естественно, вот когда ты смиришься и перестанешь ходить, как унылая какашка, то оценишь всю иронию происходящего. Джервис рычит на слова Гаррета, а тот, как ни в чем не бывало, продолжает, но его голос становится серьезным. «Жаль, что ты не ценишь то, что ты жив». «Позволь спросить, где твоя подружка Клара?» «Мертва». «Где Челси и Дерек?» «Мертвы». «Где Рейлон?» «Хер знает, что сейчас с ним сделает папаша Дэвида». «А ко всему прочему, он еще и ходить не сможет, если выживет, конечно». «Где Коди?» «Нам вообще неизвестно, но, думаю, если он жив, то ему хуже, чем нам, ведь он с острова не выбрался». «Тычет пальцем в грудь Джервиса, так что тот отступает на шаг назад». «А ты стоишь передо мной, молодой, сильный, с чудо-слухом и суперрегенерацией, а что самое главное, ты живой. Так что прекрати вести себя так, словно тебе хуже всех». Джервис молчит, но я вижу, что ему не нравится тирада Гаррета. Не нравится, так как она безумно правдива. «Это не так, поверь. Есть те, кому намного хуже, чем тебе». «Все, парни, достаточно», — говорю я, и Гаррет переводит на меня взгляд. Вот она не обижается, что я говорю про ее парня, как про замороженный сельдерей. Я просто закатываю глаза и считаю правильным не вступать в дебаты с Гарретом. Какой в этом смысл? Я уже проиграла. Наступает тишина, мимо нас проходит парочка влюбленных. Гаррет поворачивается ко мне и говорит. «Иди воруй телефон». «По-твоему, я воровка?» — шепчу я. «Можешь ею стать?» И стоит Гаррету это сказать, как в нашу сторону идет молодой парень и разговаривает по телефону. «Ну уже иди!» Гаррет толкает меня вперед по тротуару, хватает Джервиса за рукав и прячется у дверей кафешки. «Вот сука!» Нервно сжимаю губы и иду парню навстречу. «Что делать? Нам катастрофически нужен телефон!» Ловлю взгляд высокого парня, который, как я прекрасно слышу, разговаривает по телефону со своей девушкой. Улыбаюсь ему и замедляю шаг. Он быстро прощается, убирает телефон в задний карман джинс и останавливается напротив меня. «Ну и что дальше?» Чёрт! Мимо нас движется группа подростков. Они о чём-то тихо шепчутся и, проходя на пару метров дальше, взрываются смехом. «Привет!» — говорю я самую банальную фразу. «Привет!» — парень улыбается и спрашивает. «Тебе чем-то помочь?» «Да, дай телефон». «Да, я тут немного заблудилась», — начинаю придумывать на ходу я. «Приехала к подруге по колледжу, мы пошли в клуб, но она куда-то пропала, и я...» Тут я спотыкаюсь, так как отчетливо слышу, как Гаррет просит Джервиса сказать мне «Скажи, пусть пофлиртует получше, а то ни в какие ворота не лезет. Пусть ресницами похлопает, губу прикусит, схватит его за задницу и заберет телефон». «Что ты говорила?» — переспрашивает парень. «Рассматриваю свою будущую жертву. Раньше у меня не было проблем с флиртом, но вот сейчас я словно остолбенела». Во-первых, мне кажется, что я придаю Рея даже малейшим флиртом, даже если он необходим для выживания. Во-вторых, раньше никогда мне не нужно было ограбить парня, которому я сейчас мило улыбаюсь. Ты не мог бы проводить меня? Я знаю только адрес, а как добраться до дома подруги, не представляю. Я к твоим услугам. Парень высокий, рыжие волосы, голубые глаза и частое биение сердца. Он нервничает или предвкушает что-то, то, чего ему не видать, как своих ушей. «Как тебя зовут?» «Диди», — моментально отвечаю я, и глаза парня расширяются. «Да, знаю, странное имя, но уж такое мне дали родители». Пожимаю плечами и мило улыбаюсь. «А я Оук». Пожимаю протянутую руку и подмечаю, что Оук держит ее куда дольше, чем следует. Мы идем, переговариваясь о всяком бреде. Я слушаю его в полуха. Через одну улицу мы зайдем в темный переулок, и тогда я должна забрать телефон». «Ума не приложу, как это сделать, но за зад я его точно не буду хватать. Хотя, скорее всего, придётся. Чёртов Гарретт». Войдя в переулок, я резко останавливаюсь и бросаю на парня смущённый взгляд. Я типа флиртую. Раньше у меня это не вызывало какого-то диссонанса, но теперь я чувствую себя скованной, но всё же спрашиваю. «У тебя есть девушка?» «Эээ, нет». «Ну все, теперь мне его ни капли не жалко. Лгун и, скорее всего, изменщик. Но он даже не подозревает, что перед ним стоит убийца и будущая воровка». Облизываю губы и скромно опускаю взгляд вниз. Парень понимает намек и тут же наклоняется ко мне. Подныриваю под его рукой, все же хватаю парня за зад, вытаскиваю телефон и делаю шаг в сторону. «Вау, так легко!» Улыбаюсь и делаю быстрые шаги в сторону, но парень хватает меня за руку. «Какого хрена?» кричит он. Я выворачиваю его руку и валю на землю лицом вниз. И в этот момент, именно, сука, в момент, когда я стою над парнем, в проулок заходят двое патрульных. Направленный на меня пистолет, крики полицейских, наручники. И через две минуты я сижу в машине с мигалками и отъезжаю в сторону участка. Через стекло вижу, как в тени садового дерева Гаррет бьет себя рукой по лицу. Я не слышу его, но отчетливо понимаю по движению его губ. Твою мать! Невезение плюс неудавшаяся воровка. Это было самое нелепое и короткое ограбление в мире. Но самое печальное то, что один из полицейских по имени Мэнси оказался хорошим знакомым Оука. Пока я опешив стояла с открытым ртом, неудавшаяся жертва быстро и четко объяснил как я пыталась его ограбить. Мои же слова никто и слушать не стал. Спустя 15 минут я уже сидела в камере и из-за решетки наблюдала, как оба патрульных, оставив меня на попечение дежурного, удаляются в двери, в которые я сама бы не прочь выйти. Участок совсем маленький, здесь всего две камеры и небольшой коридор с двумя дверями. Одна ведет на волю, а вторая, скорее всего, в зону отдыха работающих здесь полицейских. Прислушавшись, понимаю, что в участке всего один дежурный и больше никого». Он сидит на посту у самого входа и что-то нервно корябает ручкой на бумаге. Что касается заключенных, то их двое. Простите, настроя. Я сижу в камере с какой-то престарелой проституткой, а в соседний парень. Ему вряд ли больше двадцати лет, и он изрядно пьян или под какими-то запрещенными препаратами. Вот такая моя новая компания. Обреченно откидываю спиной на решетчатую стену, разъединяющую две камеры, и прикрываю глаза. Да я же до конца жизни не переслушаю Гаррета о том, как я облажалась. Уверена, если мы увидимся вновь, он первым делом это припомнит. Если мы увидимся вновь, это неверная мысль. Почему-то я знаю, что Гаррет и Джервис придут за мной. Это какой-то извращенный союз трех побитых собак, которые не нужны никому, кроме садиста, разыскивающего нас. Именно это та причина, почему мы до сих пор держимся вместе. «А тебя за что схватили?» Спрашивает меня дама в темно-синем и до неприличия коротком платье. Не понимаю, за что. Ее смех привлекает мое внимание, и я все же перевожу на нее взгляд. Мы все не понимаем, за что оказались здесь. Но все же. Голос хриплый, словно она много курит, или недавно громко кричала. Светлые волосы подруги по несчастью собраны в неряшливый пучок. Яркий макияж привлекает внимание к ее зеленым глазам. А длинные розовые ногти вообще выбивают из колеи. Радуга какая-то, а не женщина понижая голос до шепота и говорю «Неудачное ограбление». «И у меня», — шепчет она в ответ. Я невольно хмурюсь и оглядываю ее яркий макияж, замечая, как тональная основа застряла в бороздках от возраста. «Ты поди подумала, что я проститутка?» Ее прямолинейность выбивает из колеи, но я все же отвечаю. «Была такая мысль. Новый смешок моей новой подруги». И правильно думала. Я и есть проститутка. Но вот клиент отказывался платить, и я решила забрать причитающиеся сама. Но кто мог подумать, что он коп, всплескивает руками. Или родственник копа. Вот и я не подумала. И уже через пять минут он привез меня сюда. И вот вторые сутки обо мне никто не вспоминает. Печально это. Говорю я, а сама пытаюсь понять, как мне выбраться из клетки. Если сейчас полицейский снимет отпечатки пальцев, я уверена, что Дельгада здесь будет уже через 10 минут. Но пока дежурный занят, я могу выдохнуть и немного расслабиться. Совсем чуть-чуть. «Меня, кстати, зовут Лукинда», — запоздала представляется сокамерница. Уже на автомате отвечаю. «Меня деди «Вот это имя», — хмыкает проститутка. «Но я ее уже не слушаю. Все мое внимание сосредоточено на звуках за дверью участка». Пресловутая дверь распахивается, и я наблюдаю, как Гаррет тащит на себе Джервиса. У второго в крови все плечо, а Гаррет начинает кричать, максимально выпучив глаза и заикаясь. «Помогите! На улице, прямо возле участка, какой-то сумасшедший с топором! Он парню руку отрубил!» Коб сидит еще пару секунд и ничего не понимает. Я подскакиваю к решетке и хватаюсь за нее руками. Парень в соседней камере даже не замечает происходящего, а вот проститутка встает возле меня и тоже хватается за прутья. Джервис плавно оседает на пол, а Гаррет чуть ли не рыдает и кричит так, что мои перепонки никогда не скажут ему спасибо. «Ну что вы сидите? Он, может, убивает там кого-то? У него же топор!» Полицейский соскакивает с места, бежит к дверям, но Гаррет останавливает его, хватает за руку и, максимально паникуя, кричит. «У вас есть телефон? Нужно позвонить в скорую!» указывает рукой на Джервиса, который уже лежит на полу в центре участка с прикрытыми глазами. «Парень совсем плох. Он же умрет!» «А, да, есть!» Полицейский забегает за стойку, за которой сидел ранее, берет трубку от стационарного телефона и сам вызывает скорую. «Я уверена, что он отсрочивает время выхода на улицу, где бушует выдуманный маньяк-убийца с топором» но все же полицейский кладет трубку, достает пистолет из кобуры и, идя к выходу, говорит Гарретту побыть вместе с потерпевшим и дождаться скорую. Как только дверь закрывается за трясущейся спиной полицейского, Гарретт расцветает в широчайшей улыбке и, словно заслуженный артист театра, кланяется моей камере и соседней. «Можно вставать?» — зевая, спрашивает Джервис. «Нет, полежи, вдруг он сейчас вернется». Гаррет улыбается еще более лучезарно, когда поднимает вверх правую руку и брякает ключами. «Как он это сделал? Увел ключи от камеры прямо из-под носа у испуганного полицейского? Сейчас я готова признать, что Гаррет и вовсе гений, но это я ему навряд ли когда-нибудь скажу. Его самомнение и так выше неба». Он подходит к камере, быстро отпирает ее и, отходя от двери, говорит. «Леди, прошу на выход». Женщина улыбается ему и спрашивает, толкая меня плечом. «Диди, не познакомишь меня с этим рыцарем?» При имени Диди Гаррет удивленно приподнимает брови и обращается сначала ко мне. «Завела новых друзей, Диди?» Я закатываю глаза, но Гаррет этого уже не видит и обращает все свое внимание на проститутку. «Я Рейлон, не могли бы вы мне помочь?» Выхожу из камеры, слышу, как Гаррет, а отныне Рейлан просит у проститутки телефон, и она соглашается ему помочь. Парень из соседней клетки разговаривает с прутьями, объясняя им, что собаку зовут Прю, а не Дрю. Джервис лежит на полу, нетерпеливо постукивая пальцами. «Ну все, нам пора», — говорит Гаррет, «и мы вчетвером выходим из участка и, не поверите, садимся в ночной автобус». Я слышала, что полицейский находится за небольшим зданием участка и тихо переговаривается по рации, вызывая подкрепление. Выходим через две остановки. Ну как выходим? Стремительно убегаем, так как денег у нас по-прежнему нет. Ни у нас, ни у проститутки. Но мы приобрели нового друга, который достанет нам телефон, а также обзавелись моей первой в жизни несостоявшейся судимостью. Проходим еще полквартала и оказываемся у дуплекса с красной дверью так здесь находится дом греха?» Играя бровями, спрашивает Гаррет, обращаясь к проститутке. Она весело хохочет и, наклонившись к нему, шепчет. «Для тебя персональная скидка, рыцарь!» «Извини, но я предпочитаю бесплатную любовь!» Прикладывает руку к груди и слегка склоняет голову вперед. «Но я польщен!» Женщина пожимает плечами и говорит. «Сейчас вынесу телефон. И зарядку!» Добавляет Гаррет с обворожительной улыбкой. «И зарядку!» – соглашается женщина. От этих слов становится еще легче. Буквально через 10 минут она появляется и отдает Гарретту телефон и зарядное устройство. Благодарит за увлекательный вечер, а потом обращается ко мне. «Держи его крепче, а то такой красавчик могут и увести». Сначала ее слова ставят меня в ступор, собственно, как и Гаррета. А потом мы наперебой начинаем объяснять. «Мне... Она не в моем вкусе. Он вообще идиот, а у нее парень в заморозке. Да мы никогда бы...» Повисает секундная неловкая тишина, а проститутка, ухмыляясь, машет нам рукой и исчезает за ярко-алой дверью. Мы продолжаем свой путь к дому Рея. Гаррет на ходу переставляет сим-карту, включает телефон и протяжно выдыхает, когда экран начинает светиться. Мы сейчас на противоположной стороне города, и идти нам предостаточно. Решаем, что лучше не светиться и передвигаться медленно, но верно. Ведь если мы еще хоть раз попадем в тюрьму или запрыгнем в автобус без билета, то нас скоро найдут. Ведь хромая девушка, парень без руки и Гаррет не могут не выделяться из толпы. К сожалению, тишина длилась недолго, и стоило Гаррету открыть рот, как я готова его убить. «Ты что, правда схватила того парня за зад?» «Гаррет, заткнись!» — угрожающе шеплю я. Джервис прыскает от смеха. Гаррет заглядывает мне в лицо и с искренним сожалением говорит... «Я просмотрел, но Джервис говорит, что ты прям раскрыла ладони Заткнись!» Чувствую, что улыбаюсь, и злость на него за напоминание о моей провальной миссии улетучивается. «Ни за что больше не буду воровать!» «Так ты и не воровала!» — напоминает Гаррет. «У тебя не получилось!» Поворачиваюсь к парню, и стоит мне посмотреть в его смеющиеся глаза, как и я начинаю смеяться в голос. Я не думаю, что это была самая смешная шутка Гаррета, Но, видимо, мой организм настолько устал быть в стрессе, что сейчас мне стало так смешно, будто я пересмотрела любимую комедию с повторами самых смешных моментов. Из глаз закапали слезы, живот заболел, а я все не могла остановиться, так как Гаррет продолжал вкидывать фразы, а Джервис тоже хохотал в голос. И, на удивление, у него оказался очень заразительный смех.